Дополнительная история четвертого тома Лайт-Новеллы. Не зовите меня богиней. Ух ты, гляди туда, это богиня плодородия. Кто бы мог подумать, что она посетит нашу жалкую деревню? Ее доброта не знает границ. Я слышала, что она встала перед армией из шестидесяти тысяч монстров просто, чтобы спасти город У. Она не только улучшает всем нам жизнь, она стоит от себя на кон, чтобы защитить нас. Хотя она немного отличается от того, что я ожидал. Я думала, она будет более взрослой и красивой. Это то, что делает ее такой поразительной богиней. Хотя она маленькая, она все равно так усердно трудится ради нас. Это может быть грубо, но, честно говоря, я думаю, что она довольно милая. Я понимаю, о чем ты. Она может быть богиней, но, если честно, она напоминает мне маленькую белочку. Мне хочется просто прижать ее к себе. О, тебе тоже? Я знаю, грубо думать такое о богине, поэтому я раньше этого не говорила. Но она очень милая, Я хочу забрать ее к себе домой и заботиться о ней. Лично я хотел бы как следует ее обнять. Я посадил ее себе на колени и почитал весь день напролет. А я бы хотел всего лишь приглядывать за ней. Жители говорили так громко, что было тяжело поверить в то, что они хотя бы пытались не дать Айка услышать их. Айка покраснела душей и усердно старалась ничего не говорить. Прошло уже некоторое время после событий в Уле, и Айка слышала одно и то же в каждой деревне, через которую они прошли на пути обратно в столицу. Благодаря маленькой задумке Хаджими, все считали, что это Айка. Богиня Плодородия была тем, кто спас город Ул. Истории распространились как лесной пожар, и имя стало известно уже на все королевство. Она также ускорила распространение слабо о себе, лучше в сельскохозяйственные условия в каждой из деревень, в которых останавливалась на обратном пути. Хотя это ее собственные действия были тем, что заставило ее выглядеть так очаровательно, и заставило всех жителей деревень считать ее прелестной. Несмотря на ее миниатюрную внешность, Айка было 25 лет. Она была независимым, работящим, ответственным членом общества. Ей не нравилось, что к ней относятся как к богине. Как и не нравилось, и то, что к ней относятся как к ребенку. Она сердито зыкнула на жителей. Но это вызвало эффект, противоположный тому, что она хотела создать. «Ах, богиня посмотрела на нас! Хвала богине плодородия! Ну же все, восхваляем ее со мной!» «Хвала нашей богине! Хвала богине плодородия!» Теперь они восхваляли ее посреди улицы. Слезы смущения собрались в уголках глаз Айка. «Люди, меня зовут Айка! Айка это Кияма! Пожалуйста, прекратите звать меня богиней, а!» Айка пытался говорить людей, не называть ее богиней везде, куда приходила, но безуспешно. «Какая скромность! Подумать только, что она позволит нам, жалким деревенщинам, называть ее по имени!» «Ее доброта воистину не знает границ, и я за всю жизнь не была так тронута!» «Хвала богине плодородия! Хвала нашей доброй милосердной богине плодородия!» Дрожа эмоции эмоций, жители продолжили восхвалять Айка. Ее слова смогли только углубить их веру в нее. что я должна сделать, чтобы не называли меня по имени? Они пытаются бить меня с смущением. Неужели жители деревни на самом деле убийцы, нацелившись на мою жизнь?» Айка была настолько смущена, что не могла даже ясно мыслить, в связи с чем она серьезно раздумывала над вероятностью того, что жители были убийцами. Навет и остальные телохранители Айка пытались приободрить ее но не могли скрыть свои радости от того, насколько популярной стала их богиня. Их явно неискренние попытки приободрить ее только погрузили Айка в еще большую депрессию. Эм, Айтян-сэнсэй, мы соратники героя, войны и хиты, так что мы всегда выделяемся, куда бы мы ни пошли. Тебе не стоит так беспокоиться из-за внимания. санобэ я не против внимания, но немного так и есть. Но мы ничего не можем с этим поделать. Просто тяжело чувствовать себя взрослой, когда все вокруг зовут тебя богиней. Ни секунды, не медля, Давид и остальные рыцари начали рассказывать Айка о том, что она не настолько взрослая, и что она слишком милая, чтобы быть взрослой. Айка проигнорировала их. «Ну же, ну же, Айтян-сенсей! Твоя слава, богиня плодородия, распространялась еще до ула. Это всего лишь немного ускорило процесс». и остальные согласно закивали. «Полагаю, ты прав, но все же...» Айка просто не хотела признавать это. Ученики наблюдали за ней со смесью жалости и веселья. Она решила вернуться обратно в их гостиницу, пытаясь сбежать от загадов жителей. Но до того, как войти внутрь, она услышала, как жители начали говорить о ком-то еще. «Кстати говоря, что за человек? меч богини. Я слышал, что у него белые волосы, повязка на глазу. Ну, единственные люди, которые сильнее рыцарей, это воины Ихита. Но я слышал, что он не один из них». «Вы вообще уверены, что у него были белые волосы, повязка на глазу?» Было похоже, что словно начал распространяться не только Байка, но и о хаджиме тоже. Меч богини был сейчас настолько же известен, как и богиня плодородия. Айка навострила уши, когда услышала упоминание титула Хаджиме. Она оглядела улицу, таком слушая их беседу. Юка и остальные ученики тоже навострили уши. Сейчас, когда поднялась эта тема, жители жаждали поделиться всеми слухами, которые не слышали о Хаджиме. Эти сведения точны. В конце концов, вокруг носится не так много беловолосых парней с повязкой на глазу. Я слышал, он сбил всех летающих монстров копьем и света, уничтожил остальных метеоритным дождем. Звучит поразительно, но если он меч богини, как вышло, что не охраняет и сейчас? Это делает группа воинов Эхита. Он точно был поразительным в тот момент. Подумали про себя Айка и ученики. Даже Давид и остальные рыцари нехотя признали, что Хаджими сражался блестяще. Хотя это не означало, что им нравилось все остальное, сделанное им. Жители деревни были озадачены вопросом, почему Хаджими не охранил Айка, как должен был меч богини. Один из них заговорил, предлагая вероятное объяснение. Подумав об этом, я слышал кое что чем от торговца, который остановился в той же гостинице, водная фея, что и богиня плодородия. Судя по всему, ее меч имеет кучу женщин в своей группе, и они пытались сразиться с богиней за его любовь. Может, ему показалось, что будет неловко, если она останется? Айка закашлялся от удивления, быстро отводя взгляд. «Постой, что? богини ее меч возлюблены?» Совсем скоро история полностью вышла из-под контроля. Со слов жителей, Айка и Хаджими теперь были возлюбленными, и ему пришлось оставить ее потому, что другая женщина встала между ними. Прошу прощения, жители, пожалуйста, не распространяйте беспочвенные слухи. Я учитель, а он ученик. между нами нет такой незаконной связи. Рыцаря Айка направились к жителям с мрачными взглядами, но до того, как они успели хоть что-нибудь сделать, она заговорила. К сожалению, отчаянность в ее голос застыла это выглядеть так. Словно она просто пыталась скрыть правду. И то, что только что было слухом, стало неоспоримым фактом в умах жителей. «А, точно, не хотел говорить об этом, поскольку это может быть грубо. Но я слышал от многих людей, что сразу после битвы богиня ее меч. Ну, ты понимаешь». «Ага, я тоже слышал, что не разделили страстные поцелуи на площади города на глазах у всех, имею в виду». Айка покраснела настолько сильно, что выглядел как огромный помидор. И рот открывался и закрывался. Но никаких звуков не выходило. Жители деревни начали обсуждать поцелуй. Эка запаниковала. Она взглянула на Юку и попыталась объясниться. Сономистен, это не то, что ты думаешь. Он просто проводил. Ивел, э в этом не было никакой романтики. Клянусь, я порядочный, честный учитель. А? Почему ты пытаешься объяснить это мне? Кроме того, что бы ты ни делал, это не имеет ко мне никакого отношения. Юка не могла понять, почему Эка внезапно повернулась к ней. Но хотя Юка пыталась поспорить. Айка была за пределами логики, Юка не смогла остановить ее повторяющиеся: «Клянусь, это просто недопонимание! Что это за странное чувство поднимается внутри? Можешь ничего не говорить, от суши. Я прекрасно понимаю твои чувства. Девушки рядом с ними нервничали за парня, которого даже не было рядом. От и остальные парни смотрели на это с мертвым взглядом, тогда как Тайка и Нана просто посмеивались, даже когда он не присутствовал рядом, Хаджами обязательно устраивал переполох.